Глава 4. Весна 685 года до нашей эры. За 10 дней до падения Тильгарримо. Передняя Азия. Фригия. Фригия одно из самых могущественных государств Малой Азии. Была основана во 2 тысячелетии до нашей эры и долгое время на равных противостояла Ассирии. В середине VI века до нашей эры фактически утратила самостоятельность после того, как было завоёвано Лидией. Город Хаттуса. Хаттуса. Располагалась в 150 километрах от Анкары. Преобладающий рельеф — горная степь с очень сложным рельефом. Высота над уровнем моря — 1050 метров. Население не более 10 тысяч человек. Шесть дневных переходов от Тильгаримму. Хаттуса, неприступная и величественная, разрушенная и не свергнутая, оставленная людьми за 500 лет до описываемых событий и всего два поколения назад, восстановленная из пепла и руин усилиями царей из династии Гордиев. Династия Гордиев самая продолжительная царская династия Фригии, приблизительно с 10 по 6 век до нашей эры. Ко времени вторжения в Афригию кеммерийцев она представляла собой жалкое подобие древнего города. Кеммерийцы — кочевые племена, вторгшиеся из-за Кавказья в Переднюю Азию. Их влияние на политическую ситуацию на Древнем Востоке в этот период трудно переоценить. Они воевали, и нередко успешно, со Сирией, Фригией, Урарту, Лидией, Мидией и греческими колониями. Хаттуса исчезают с политической арены в середине VII века до нашей эры. В несколько раз сократилось её население. Так и не был полностью отстроен дворец. Некогда многочисленные искусственные озёра ныне превратились в пустующие глазницы среди голых скал. Крепостные стены стали тоньше и ниже. Но самое главное, Хаттуса утратила ту притягательную силу, что может быть свойственна только великим столицам. Чем, чем она была в своё время. Единственное, что осталось от былого величия её слава. Лучший союзник по праву предательства. Та самая слава, что привела под её стены несколько лет назад кимирийцев. Столица? Этот город был столицей хеттов, грозных хеттов, хетты. Хеттская держава существовала с 1800-х По 1180 году до нашей эры в какой-то степени её правопреемницей стала Фригия. С насмешкой произнёс тогда кимирийский царь Тиушпа, впервые рассматривая новую Хаттусу, раскинувшуюся на неуютном высокогорном плато. Скажи, Бальдберт, разве не лучше жить в шатре на зелёной равнине у полноводной реки, нежели в этих холодных склепах среди серых камней, где гуляет ветер? Что мы вообще тут делаем, дорогой друг? Бальдберт. Если кто-то уже догадался, это немецкое имя. Дело в том, что исходки кимирийцев пока остаётся одной из самых неразрешимых загадок для историков. Согласно одной из версий, кимирийцы двинулись сначала в Афракию, а затем ещё дальше, на территорию современной Германии, где осели окончательно. Его советник сказал без тени лукавства: Здесь хорошее пастбище, много источников, и сюда не подобраться незамеченным. С севера и юга — ущелья, с востока и запада — отвесные скалы. Чем не отличное место для твоего стана, мой царь? Аш-Шурисау — коренастый, кривоногий, с округлым брюшком и плутоватым лицом, со щелками вместо глаз. Для всех торговец пряностями из Сирии обосновался в Хаттусе больше двух лет назад. Через полгода он взял себе кимирийскую жену, в положенный срок родившую ему дочь. Обзавёлся хозяйством и многочисленными знакомствами. В месяц Аяр. Аяр соответствует апрелю-маю по вавилонскому календарю. За 10 дней до падения Тильгарриму Ашшур-иса принимал дома своего тестя, кузнеца кимирийца, служившего царю Тиушпа. Кочевника звали Магнус. Он был почти в два раза выше ростом зятия и народца, неимоверно силён, ловко управлялся с молотом и наковальней, но оказался совершенно несведущ в делах житейских. Однажды из-за долги его едва не сделали рабом, но тут появился Ашшурисао, выкупил бедолагу, да ещё захотел с ним породниться. Осторожно подбирая из большого медного блюда хорошо прожаренные куски мяса, Магнус косился в сторону дочери. занятый домашними делами в соседней комнате. Он до сих пор не мог понять, зачем такому богатому человеку понадобилась его неуклюжая и рослая дочь, не отличающаяся ни умом, ни красотой. А ведь с той самой встречи жизнь Магнуса круто изменилась к лучшему. Поди разберись сейчас, но ведь кто-то заметил, насколько он хорош в кузнечном деле. О нём узнал царский конюший приказал сделать подковы для лошадей, да чтобы и долговечные, и удобные, и такие, каких ни у кого нет. Знать бы с чего начинать. Помог снова Ашурисау, чей караван привёз из Сирии настоящие сандалии для лошадей, подковы, настоящие подковы для лошадей. Подковы в привычном для современного человека виде появятся намного позже. В обозримый период это скорее башмаки для лошадей. Так Магнус стал царским кузнецом. Устал я за эту неделю, пожаловался кимириец, вытирая тыльной стороной ладони жирный рот. Что так? Не приболел ли? Нет, здоровья хватает. Работал с утра до позднего вечера, всей дружине менял подковы. Дошли и до меня эти слухи, мол, царь готовится к войне. потянувшись за пивом, сказал Ашшурисао. Какая война? С кем? Фригийский царь исправно платит дань. Лидия далеко. Лидия одно из древнейших государств Малой Азии. На востоке территория Лидии доходила до Эгейского моря, на западе она граничила с Фригией. Столица город Сарды. Расцвет лидийского царства приходился на VII-VI века до нашей эры. А сирее сильна, да и стар наш драгоценный царь гоняться за ветром в чистом поле. Стар, говоришь, хитро подмигнул Магнус. Может и стар. Только завтра в стане царя соберутся все наши вожди и старейшины. Тебе, конечно, не знать, но о последнем таком сборе я помню, когда мы были в походе и собирались напасть на Фригию. Мне тогда лет было, как тебе сейчас. Дим 10 назад, наверное. Но война так война. Мне бы только знать, в какую сторону караван посылать не стоит. Намекнул торговец, но Кемирит только пожал плечами, потом сострил, мол, сейчас лучше вообще дома сидеть, и уверенный, что удачно пошутил, громогласно рассмеялся. На смех выглянула его дочь Айра, сверкнула чёрными очами. Гневно мотнула длинной косой. Тише, отец, тише. Ребёнка разбудишь. Магнус открыл был рот, чтобы выругаться, мол, не смей указывать отцу, что делать, но встретился с насмешливо спокойным взглядом зятя и поперхнулся словами. Кемирийцы сам не знал, от чего так боялся этого маленького толстого человечка, которого он при желании мог бы раздавить одним мизинцем. Пойду я, пожалуй, сказал кузнец. вставая и расправляя плечи, словно пытаясь убедить самого себя, что главней его здесь никого нет. Пойдём вместе, поднялся вместе с ним взять. Мне тоже пора. Схожу на рынок, посмотрю, как идёт торговля. Пока тесть ждал его во дворе, Ашурисау нежно попрощался с дочерью и женой. Первую он поцеловал в лоб, вторую между грудей, выше ему не позволял рост. К тому же его кочевница была сейчас уж слишком рассержена. До рынка зять и тесть шли вместе, в полголоса обсуждая непривычную для месяца Айяра жару, отсутствие дождей и то, какое лето ждет эту землю. А ты думаешь, почему под стенами Хаттусы осталось так мало наших коней? Все ушли на Галис. Галис. Античное название реки Козылырмак. самой длинной реки современной Турции. Стоибе ещё растянулись от верховий до самого устья. От последней битвы между Гордием, царем Фригии, и вождём кимирийцев в Тиушпой прошло немногим больше 5 лет. Раны за это время успели зарубцоваться, нанесённые обиды забыться. Фригия смирилась с поражением и научилась жить соглядкой на могучих кочевников, а те, добившись победы, Довольствовались пастбищами всей этой огромной страны к востоку от реки Галис, от гор Тавра до Северного моря и небольшой, но регулярной данью. Северное море. Так ассирийцы называли Чёрное море. Отец, они разбиты, горячился сын царя Лигдамида. Мы разрушим их города, возьмём богатую добычу: золото, серебро, скот, рабов. Эта земля будет нашей. Как ты собираешься её защищать? Спокойно отвечал Тиушпа. Сколько конников мы сможем собрать, если завтра на нас нападут враги? Сколько кимирийцев останется у тебя после того, как ты разрушишь все города Фригии? На слишком мало. Нам надо научиться копить силы и находить, если не друзей, то хороших соседей. Мы будем хорошими соседями. Кочевники нередко появлялись в Хаттусе. К ним привыкли, хотя и сторонились. Старались не трогать, помня об их необузданном нраве, но в то же время не боялись, так как не раз слышали о казнях, введённых кимерийскими вождями для тех безумцев, кто осмелится ослушаться указа царя Тиушпы. Обижать горожан понапрасну воспрещалось под страхом смерти. Многие приезжали на рынок за покупками или торговать. Кто-то подолгу пропадал в таверне, предпочитая местное пиво привычному и остылевшему вину. Иные отправлялись в город ради падших женщин. А Шуриса узнал одного из таких кемерийцев — царского конюшева Эрика. В Хатуси не осталось шлюхи, которую бы не попробовал этот жеребец. И, расставшись около рынка с тестем, сириец прямиком отправился на постоялый двор. Его хозяин, высокий и широкоплечий моложавый старик с красным родимым пятном на пол лица, фригиец Манас, встретил гостя настороженно. Зачем надо было приходить ко мне днём? Чего ты боишься, мой дорогой друг? Тебе не приходило в голову, что мне тоже иногда хочется женского тела? Тебе? хмыкнул Манас. А о чём ты думал, когда выбирал жену? Ашрисаю ответил лукавой улыбкой. Эрик, у тебя уже час развлекается. Думаю, он ненадолго. С чего это? Он молодой, здоровый, ненасытный, меньше двух с собой не приводит. А сегодня у него только Ракель. Ракель оживился сириец. Это хорошо. Это очень хорошо. Что ты опять задумал, купец? Когда я помогал тебе в прошлый раз, то Хидва не лишился головы. Разве ты пожалел об этом, старый скряга? Усмехнулся Ашурисао, запуская руку в холстинный мешочек на поясе, туго набитый серебром. Пара серебряных кружочков, подброшенных в воздух, мигом вернули хозяину спокойствие. пара серебряных кружочков. Монеты в том виде, в каком мы их знаем, появятся лишь через 30-50 лет. Пока же и серебро, и золото оценивается только на вес. Это могли быть небольшие слитки, но чаще всего кольца, чтобы их было удобно навешивать на бичевку и таким образом носить на поясе. Во дворе заскрипела калитка. Манас живо вскочил, выглянул из дома в открытую дверь. Кивнул кому-то, улыбнулся, окликнул слугу, чтобы гостей проводили на второй этаж, и, вернувшись на скамью рядом с Ашрисау, пояснил: "Ещё один сириец, соскочивший по женскому телу, со вчерашним караваном из Табала появился. Что привёз? Женские штучки, запахи, краски, мази. Объясни ему, как найти меня. Скажи, я хочу купить кое-что для моей жены. Для твоей жены?" Сопровождая свои слова гримасой отвращения, уточнил Манас. Ашшурисау снова широко улыбнулся. Мне нравится твоё хорошее настроение, старик. Пришли за мной в лавку, когда тебе понадобится моя помощь, подняваясь, сказал он. А она мне понадобится? Обязательно. Отстоял его до рада своей лавки, торговавшей пряностями, сирийец пошёл быстрым шагом, торопился. Солнце, разливаясь по небу огненно-красной рекой, оседлало горизонт. Деревья, высаженные по периметру рыночной площади, стояли безмолвные и неподвижно, изнывая от жары, замер воздух. С трудом отрывая ноги от расколённой брусчатки, медленно и лениво двигались по кругу, словно в водовороте, горожане. И, кажется, единственным, кто ещё верил в то, что вечер принесёт прохладу, оставались птицы. с пронзительными криками проносящиеся над городом. Около его лавки стояли две молодые и красивые женщины. Судя по одежде, госпожа со служанкой. Странно, что я их не знаю, подумал Ашурисао, подходя к ним со спины, чтобы понаблюдать, как с ними обойдётся Трасий, его помощник из племени Мушков, которого торговец взял к себе на службу в прошлом месяце. Племя Мушков Кочевые племена, вторгшиеся на территорию хетского царства в 11-10 веках до нашей эры и довершившие его окончательный разгром. По одной из версий, ближайшие предки грузин. "Мая, госпожа, как всегда? Немного тмина, немного куркумы и корицы? Что скажешь, Нама?" обратилась к служанке хозяйка. "Тебе не кажется, что юноша обвиняет нас в однообразии?" Как бы ему ни стало с нами скучно. Да, никакет не чует с ним, усмехнулся в мыслях Ашурисау. А это хорошо. Значит, и бывают здесь часто, и любят его навещать. Кто бы мог подумать, что этот обычно молчаливый, рыхлый увалинь пользуется таким успехом у женщин. Трасия же подобное обращение ничуть не смутило. Тогда, может быть, Анис? Да-да, я слышала о нём, подхватила служанка. К тому же, Продавец перешёл на шёпот. Говорят, он очень полезен женщинам. Возьмите немного на пробу. Надо будет подумать над тем, чтобы оставить ему лавку, когда придётся отсюда уезжать, или избрать его с собой. Надо будет подумать. Размышлял хозяин, отвлекаясь на подъехавшего на огнидом жеребца пожилого кемерийца. Это был повар царя Тиушпы. Мой дорогой Эрн, как я рад тебя видеть. Помогая кочевнику слезть с коня, приветствовал его Ашшурисао. Кемириитц, также выразив своё почтение купцу, сразу перешёл к делу. У царя завтра будет много гостей. Хочу порадовать его чем-нибудь особенным. Есть чем меня удивить? Я был бы плохим купцом, если бы ответил на твой вопрос отказом. Ты ведь давно просил меня привезти царя всех специй. Да-да, того, что родом с берегов далёкого Инда. Сериус перешёл на шёпот и сказал, подмигивая: "На днях из Сирии пришёл караван с моим товаром". У царского повара загорелись глаза, и он сдержанно улыбнулся. "Лучшего подарка ты не мог мне сделать". А Шуриса сам сходил за прилавок, нашёл заветный мешочек с кардамоном и, вернувшись к кимирейцу, отказался от всякой платы. Кардамон одна из самых дорогих пряностей. Второе её название царица специй. В Ассирию попало из Индии. Чрезмерное количество кардамона приводило к возникновению весьма болезненных симптомов, чем и воспользовался Ашурисау. Потом они поговорили о намечающемся пире, о том, куда и какие пряности, специи и приправы умеренно класть, в каком количестве, а также о том, что будут за гости, откуда, как надолго, о чем пойдет их разговор. «Думаю, царь готовится к войне». Только вот когда она начнётся и с кем, пока непонятно. Впрочем, Эрн торопился. Намечался приезд более чем сотни гостей, почти всех кимирийских вождей, много старейшин, военных советников, и на всех надо было наготовить, заставить восхищаться царской кухней, обилием яств и их непревзойдённым вкусом. Что бы я делал без тебя, мой дорогой друг? Признательно кланяясь, прощался кимириец. И его товарищ меланхолично кивал, а простившись, провожал его долгим взглядом. Пока всё шло, как он задумал, присев на скамью, стоявшую в тени старого раскидистого платана, Ашуриса ублаженно вытянул уставшие ноги. Молодой погонщик Ахас, почти чёрный от солнца, крепкий малый, вернувшийся вчерашним караваном в Хатусу и приглядывающий в свободное время за товаром в соседней лавке, в это время обычно прекращал торговлю. Он снял с прилавка все ножи, мотыги, лопаты, аккуратно спрятал в длинный ящичек свёрло и зубило. Затем со всей осторожностью, на какую только был способен, собрал оружие: пару дорогих мечей, три булавы, несколько копий средней длины, а также доспехи и пару шлемов. Всё это он сложил на повозку, но ну перед тем как тронуться, решил навестить соседа. которому нередко помогал во всех его делах, явных и тайных. Здравствуй, дорогой Шарисау. Вот увидел тебя. Хотел выразить своё почтение. Потупив взор, Ахас низко поклонился. Здравствуй, мой юный друг. Здравствуй. Когда ты вернулся? Вчера. Уже затемно. Привезли много товара. Пряности есть? Нет, пряностей нет. Это хорошо. Торговля и так плохо идёт. Как Ракель? Видел её уже? Нет, не было времени. Вот закрылся пораньше, чтобы найти её и провести с ней ночь. Ашурисау нахмурился. Постой-ка. Я, кажется, знаю, где она сейчас. Так говори? Встрепенулся погонщик. Не уверен, что это тебе понравится. Не может быть. Она снова с этим кимерийцем. Я убью его. Вне себя от гнева вскричал юноша, срывая с пояса длинный кинжал и собираясь немедленно воплотить в жизнь свою угрозу. Ахаз! остановил его Ашшурисау. Если ты хочешь, чтобы она была твоей, не делай этого. Избей его, но не убивай. Забери Ракель, но не мсти ей. А чтобы твоя голова была такой же ясной, как сегодняшний день, вот тебе немного серебра. Мой тебе совет, Вымести свою злобу на этом старом своднике, хозяине постоялого двора. Он виноват куда больше, чем тебе кажется. Да и мне окажешь услугу.